Когда автомобиль увез Труловича вместе с сидящим рядом Д'Антоном, Плюрабель даже не заметила, что они уехали. Она смотрела только на Шейлока. "Люблю этого мужчину", подумала она. «Чертовски люблю". Плюрабель порадовалась, что Барни уехал. Она мудро поступила, когда отослала его, хотя на тот момент сама не вполне понимала Что ею движет? Хорошо бы он заблудился, или пусть себе остается в Честерском зоопарке. Люрабель подошла к этому новому мужчине в своей жизни и положила ладонь ему на локоть. Ее удивило, какой твердой оказалась его рука. Потрясающе, произнесла она. Глаза Шейлака успели вновь стать темно серыми не подействовало», — ответил он. Милосердие не было проявлено. О, это неважно. Разве? Да и как определить, что подействовало, а что нет? добавила Плюрабель, поднимая к нему лицо с опухшими губами. Могу сказать, что на меня подействовало. Рад слышать. К тому же вы собираетесь проявить милосердие к вам. Если захотите, я в милосердии не нуждаюсь. В чем же вы нуждаетесь? Шейлок немного помолчал, словно ожидал еще чего-то. И произнес он наконец: Плюрабель растерялась. Не понимаю. Я жду того, что должно последовать. Разве вы не загадываете загадки тем, кто чего-то от вас хочет. Плю тряхнула волосами, словно желая выбросить из головы то, что он сказал. Для вас у меня загадок нет, ответила она. Я чувствую, что с вами наконец-то могу быть откровенна. Знаю, вы ничего от меня не хотите, но быть может, есть нечто такое, что я могла бы вам дать? уж не предлагает ли она сделать меня знаменитым подумал Шейлок я слишком стар для этого тишина и покой произнес он вслух тишина и покой вот все, что мне нужно плюрабел приняла это за поощрение тишину и покой она могла ему обеспечить Вы не такой, каким я вас представляла. Каким же вы меня представляли? Не знаю, но я никогда бы не подумала, чем бы ни было то, чего бы никогда не подумала Плюрабель, она не могла подобрать для этого слов. Шейлок пришел ей на помощь. Что еврей может вести себя настолько по-христиански? казалось, он почти выплюнул в нее эти слова. Нет, нет. Я совсем не то хотела сказать. У вас был такой грозный вид, когда вы открыли мне дверь. Я и представить себе не могла, что вы способны на подобную человечность. Вы просто повторили то же самое другими словами. Вы увидели перед собой еврея, И не ожидали от него ничего, кроме жестокости. Я не увидела еврея. Мне, знаете ли, евреи повсюду не видятся. Ну хорошо. Увидели жестокость и придали ей еврейское лицо. Я всего лишь хочу сказать, что вы не такой, каким кажетесь на первый взгляд. Я не христианка и не бывала в церкви с детства. Но я представляю себе, что такое христианские чувства. Если меня удивило, что чувство, которое обычно проповедуют с церковной кафедры, красноречиво выразил нахмуренный человек. Разве это плохо? Вы имеете в виду нахмуренный еврей? Я имею в виду то, что сказала. Тогда я отвечу в том же духе. Да плохо. Плохо забывать, откуда взялись ваши сахарные христианские чувства. С исторической и моральной точки зрения плохо не знать, что Иисус был иудейским мыслителем. Когда вы используете его цитаты против нас, то несете гадкую чушь. Любовь к ближнему иудейское понятие милосердие тоже Вы заимствовали их у нас? Присвоили себе. Вам отдавали их добровольно, а вы все равно предпочли украсть. Я? Неприятно служить воплощением. Неудивительно. Мне тоже было неприятно. Меня заставили ползать на брюхе за то, что я собой воплощал. Так что да. Вы вы говорите, что моя человечность вас удивляет. Чего же вы ожидали? И чью человечность во мне видите? Свою собственную. Как смеете вы учить меня тому, что я и так знаю, или ставить мне в пример то, что я давно поставил в пример вам самим? Это неслыханная наглость, древняя кража. неприветшая ни к чему, кроме горя. Ваша наглость запятнана кровью. Казалось, Плюрабель готова расплакаться. Она прижала руку к груди. Вы словно наложили на меня проклятие, проговорила она. Что же, теперь вы знаете, каково это быть проклятым. На этот раз Плюрабель готова была поклясться, что он действительно в нее плюнул. Вот что, значит, высказать все, что думаешь, заметила Лия. Шейлок плотнее запахнул пальто. Я долго готовился, признался он. Твоя речь от этого нисколько не пострадала. Когда долго готовишься, рискуешь не произвести должного впечатления думать слишком много бывает вредно от моих слов пахнет затхлостью речь могла быть и лучше она и так достаточно хороша и только достаточно хорошо уже достаточно хорошо ты же не думаешь будто сможешь изменить ход истории Я могу хотя бы надеяться. С твоей стороны это было бы неблагоразумно. Ты бы предпочла, чтобы я промолчал? Я предпочла бы, чтобы ты проявил немного своего рахмонос к той бедной девушке. За нее не беспокойся. Она чертовски меня любит. Тогда, пожалуй, беспокоиться нужно за тебя. Думаю, тебе нечего бояться. Она не того вероисповедания. Он не ушёл сразу, а остался стоять в снегу, наслаждаясь ее близостью. Оба молчали, словно каждый ждал от другого чего-то. Первой заговорила Лия. Разборчивость в вопросе кто того вероисповедания, а кто не того. не принесла нам ничего хорошего. Не только мы виноваты, напомнил Шейлок. Не только, но я имела в виду именно нас: тебя, себя и Джессику. О, с Джессикой все будет в порядке. Однако последовавшая гулкая тишина сказала ему, что Лия знает: с Джессикой не все в порядке. И никогда не будет в порядке. Неужели все это время Лия скрывала от него то, что было ей известно, точно так же, как сам он скрывал то, что было известно ему? Он отдал бы всё на свете, лишь бы она никогда не узнала, что дочь их предала, предала любовь, которую они питали друг другу. предала свое воспитание и свою честь ради кого-то, ради чего-то, определение значения не имеет совершенно её нестоившего. Так. Значит ли приходилось еще тяжелее, чем ему? Все эти годы она лежала далеко под землей, в холодной могиле, лишённая утешения, исповеди или беседы. плотно обвив руками их общий позор сердце Шейлока едва не разорвалось к тому времени как Струлович вернулся в старую колокольню чтобы дожидаться известия об операции Шейлок уже ушел, а из гостей плюрабель которые до сих пор увивались вокруг неё никто не был расположен к беседе Тусклый дневной свет быстро угасал. Струловича это устраивало. Видеть ему ничего не хотелось. Струлович облюбовал кружевную скамейку подальше от шатра, стряхнул с неё снег и сел, не обращая внимания на сырость. Он высадил Антона перед клиникой и даже не взглянул на него, не сказал ни слова. Да и сам Д Антон после столкновения с Шейлаком явно предпочитал тишину. Кажется, он немного дрожал. Впрочем, это легко объяснить страхом перед тем, что ему предстояло. Прежде чем выйти из лимузина, Д Антон взял себя в руки настолько, что произнес "Ну вот и все, вперед на баррикады". Струлович ответил молчанием. Почему жертва ведет себя непринуждённее палача, он разбираться не стал. Бравада, наверное. Такая же бравада, как его собственное пожелание, чтобы враг с криками умер под ножом хирурга. На самом деле Струлович больше не интересовало, чем все закончится. Умрет Д'Антон или останется жить, не все ли равно? Что это меняет? каков бы ни был исход он не вернет биатрис не вернет ему жену не испортит жизнь грейтону а д антон после выхода из клиники по-прежнему останется д антоном со всей вероятностью и с некоторым основанием станет еще большим еврея ненавистником чем прежде испытывает ли шейлок те же чувства от сознания что слова его Ни к чему не привели. Дело не в том, что победа невозможна. Скорее просто нет такой победы, которую стоило бы одержать. Победа и поражение одинаковая нелепость. В обе стороны, в прошлое и в будущее, тянется линия смехотворного времени, от самого крещения христиан до самого крещения иудеев. Стал бы мир лучше, если бы первого никогда не произошло, а второе внезапно состоялось? Беатрис с Грейтоном или без Грейтона? Какая разница? Галерея в честь родителей, которую Струлович так и не основал, и что с того? Искалеченная жена, не все ли ей равно, в каком мире она живет?» Для Шейлока действие своевольно остановилось. Действие, но не время. Время сохранило его словно забальзамированную мумию. Может было бы лучше, если бы время остановилось для Шейлока вместе с действием. Добился бы он чего-нибудь меньшего или чего-нибудь большего. Величайшее заблуждение из всех состоит в том, Что время способно породить изменения к лучшему. Струлович не знал, сколько он так просидел. Холод только-только начал его пробирать, когда Плюрабель объявила, что у нее есть новости. Голос Дивы непривычно срывался, словно ломающийся тенорок мальчика-певчего, и вся она казалась какой-то съежившейся и неровной. Ничего не зная, о том, что произошло между ней и Шейлоком. Струлович посчитал это естественными последствиями страха за Антона. Вот и прекрасно. По крайней мере, беспокойство посеять ему удалось. На мгновение в душе Струловича опять вспыхнула надежда, что его враг с криками умер под ножом хирурга. Однако в возбуждении Плюрабель было что-то ненатуральное. У неё есть новости, сообщила она трагическим тоном. Если Антон действительно с криками умер под ножом хирурга, почему Плюрабель медлит? К чему эта опереточная поза, плохо разыгранная дрожь в голосе, затрудненное дыхание, прижатая к колбу бледная рука? Она нарочно тянет время, подумал Струлович. не хочет, чтобы все закончилось. Влюра не терпится, чтобы жизнь в ее маленьком хрупком мирке пошла по прежнему, а Струлович со своими угрозами исчез навсегда. Это он мог понять. Но к чему театральное позёрство? Небольшая группа людей собралась в шатре, прижимаясь к обогревателям. В руках у меня письмо от хирурга. Написанное, как неудивительно, пять дней назад, объявила наконец Плюрабель. Внезапно голос ее сделался ровным и злорадным, а за минуту до того печальные глаза запылали. К сведению всех заинтересованных лиц. Сегодня я имел удовольствие обследовать милейшего пациента, имя вписано с целью установить, может ли он подвергнуться обрезанию с применением зажима. Обследование показало, что проведение обрезания данным или же любым другим методом нецелесообразно, поскольку пациент уже обрезан. Насколько я могу судить, а он вспомнить, операция была проведена в младенчестве. Стандартная практика среди семей, проживающих в жарких странах. Излишнее было бы объяснять, что обрезать человека дважды невозможно. Искренне ваш Пантхари Малик. Что последовало дальше? Смех, аплодисменты. Второй раз за день Струлович волевым усилием лишил себя слуха. Если бывает истерическая глухота, должна существовать глухота рациональная. Зачем слушать то, в чем нет ни урока, ни почета? Зачем ронять свое достоинство, наблюдая развитие нелепой предсказуемости? У него не хватило терпения, ни по отношению к событиям, ни по отношению к себе самому, чтобы отыскать в памяти ту уловку, с помощью которой его выставили дураком. Никто из них не поступал согласно принципам. Струлович проиграл. Вот и все, что отличало его от Д Антона. Если бы он победил, получив в качестве награды окровавленного врага, то не стал бы от этого лучше. Удивляясь лишь тому, как мало он удивлен, Струлович ускользнул прежде, чем Плюрабель успел объявить о поражении ему в лицо. Пусть ликует без него. В старой колокольне делать ему больше нечего. Жаловаться тоже не на что. Струлович был этому рад. Современное сознание ощущает некоторое величие в том, чтобы попасться на чужую уловку. Находит в этом подтверждение нелепости бытия. Доволен ли ты этим? Жит. Что скажешь? Примечание. Шекспир. Венецианский купец. Акт 4, сцена 1. Конец примечания. Доволен, подумал Струлович. «Безнадежно устарел, но доволен. Он не сразу поехал домой, а попросил Брэндана, которого застал за оживленной беседой с другими шофёрами. немного проехаться. Неважно где, предпочтительно по немощёным дорогам. Забеленый пейзаж, высокие живые изгороди и тихий хруст шин по снегу. Не возвращаться домой до темноты, до которой, впрочем, осталось недолго. Здесь ночь наступала посреди дня. Прежде чем выйти из машины и открыть Струловичу дверцу, Брендон повернулся и подал ему письмо. Моё заявление об уходе, пояснил он. Я это предвидел, ответил Струлович. Надеюсь, работать на меня было не слишком тяжело? Просто иногда хочется сменить обстановку, сэр. Вот и все. Поступайте так, как велит ваша совесть, Брендон. мысль, что в отсутствии бесов и дьяволов, на которых можно переложить вину, карой брендан станет собственная совесть, не доставила струловичу удовольствия. когда он наконец добрался до дома, то первым делом направился к столу и написал д'антону записку. победителю трофеи в знак своего расположения. Я распоряжусь, чтобы эскиз Соломона Джозефа Соломона доставили вам на дом. Надеюсь, удовольствие, которое он принесет тому, для кого предназначен, будет стократно вам возвращено. У вас помятый и увядший вид. Да наполнит вас живительный сок благодарности и взаимной дружбы. Не для того мы рождены на земле, чтобы вечно грустить. Прежде чем отправиться спать, Струлович заглянул к жене и обнаружил у нее Биатрис. При виде него ни та ни другая не проявила ни малейшей радости. "Когда ты вернулась?" спросил он. "Недавно. Все хорошо?" Биатрис поглядела на мать как бы ещё подтверждение. Последовал ли кивок. улыбка Как же несправедливо по отношению к ней, подумал Струлович, имея в виду все сразу. Несправедливо и слишком жестоко. Она всего лишь ребенок. — Хорошо выглядишь, сказал он. Сомневаюсь, но в любом случае спасибо. Я цела и невредима, если ты это имеешь в виду. и не обручена, если ты это хочешь услышать. Для меня главное, что ты здесь. Для меня тоже. Главное, что она здесь. Остальное неважно. И все же какой-то беспокойный неугомонный демон отцовского критиканства оттеснил в сторону ту радость, которую хотелось бы выразить Струловичу. Если бы ты сообщила, что вернешься сегодня, избавила бы всех от массы хлопот. А может, я не хотела избавить всех от массы хлопот своим непреклонным нежеланием прощать? Она напоминает Шейлока, подумал Струлович. Он почти не сомневался, какая мысль сейчас у нее на уме. Я отомщу еще», — всей вашей шайке